Глава 31 Замок казался мне слишком опасным местом для откровенных разговоров. Там каждая щель в стене могла оказаться чьим-то ухом. Улицы тоже отпадали, слишком много случайных прохожих, готовых уловить каждое неосторожное слово. Поэтому мы перебрались в номер единственной нормальной гостиницы Калверии. Не пятизвездочный отель, конечно, но хотя бы с относительно чистыми простынями и дверью, которую можно запереть. Идеальное место, чтобы говорить, не опасаясь, что завтра весь город будет обсуждать наши планы. Селена грациозно опустилась в единственное кресло, расправляя складки платья изящным движением руки. Эрик, проявив неожиданную ловкость, устроился на массивном деревянном комоде, свесив ноги и нервно постукивая пятками по резным дверцам. Мы с Аврелией остались стоять. Она, не находя себе места, мерила комнату беспокойными шагами, а я прислонился к стене, скрестив руки на груди и молча наблюдал за ее метаниями, отмечая непривычную тревогу в движениях. — Метка, Это не просто след, — нервно произнесла Аврелия. Это Это как подпись, только вместо чернил демоническая энергия. «Ты уверена?» – спросил я с удивительной ловкостью, вращая кинжал между пальцами. Движения получались такими естественными, что я невольно залюбовался собственной техникой. Странно, до попадания в этот мир моим пределом мастерства был разделочный нож на кухне, и то исключительно для нарезки овощей. Оружие словно стало продолжением руки, идеально ложилось в ладонь, но при этом я отчетливо осознавал, что в настоящем бою мне по-прежнему не хватает навыков. Пока не хватает. Любопытно, это эффект от магического усиления или очередной подарок от бога войны? Уведомлений вроде как никаких не было. Может, это просто неудачная попытка призыва? К примеру, на территории храма орудовал очередной чернокнижник-неудачник, который решил осквернить храм когда-то великой богини. Аврелия остановилась и одарила меня тем фирменным взглядом, который обычно приберегает для моментов, когда я говорю или предлагаю что-то безнадежно-идиотское. По крайней мере, по ее мнению. «Ничего подобного!» — отрезала она. «Эта метка, она очень сложная, методичная, выверенная. Кто-то не просто оставил демоническую энергию, они хотят аккумулировать божественную силу и превратить ее в демоническую». А потом ее голос упал до шепота. Подозреваю, что открыть портал прямо в центре города. Чернокнижники на подобное не способны. Тут нужны маги немного иного профиля. Селена, до этого тихо сидевшая у окна, вздрогнула. Я внимательно оценил ее реакцию. Напряжение в плечах, едва заметное изменение дыхания. Знаете, когда вы годами анализируете поведение людей в онлайн-играх, чтобы предугадать их следующий ход, вы волей-неволей становитесь неплохим наблюдателем. Селена явно знала больше, чем говорила. «Портал?» Ее голос звучал глухо, как будто пробиваясь сквозь стену недосказанности. «Зачем дядюшке портал? И тем более демонический. Он же... Он никогда не интересовался магией». «Но Архип интересовался», — заметил я, и все взгляды обратились ко мне. И если подумать, все это начинает складываться в очень неприятную картину. Я поднялся и начал расхаживать по комнате, мысленно выстраивая цепочки взаимосвязей. Старая привычка, отработанная за тысячи часов разработки стратегий в битве империй онлайн. Только сейчас на кону стоял не виртуальный рейтинг, а жизни реальных людей. «Смотрите», — произнес я, вонзив кинжал в деревянный стол одним плавным, выверенным движением. Лезвие вошло в древесину с тихим звуком, а затем начало едва заметно вибрировать, испуская низкий протяжный звон, подобно камертону мастера-настройщика. Архип назначил свадьбу на ближайшие дни. Он торопится, будто почувствовал приближение неизбежной угрозы своим планом. Я перевел взгляд на Аврелию. «Полагаю, именно твое появление, Ави, и стало этой угрозой». Он опасается, что ты обнаружишь и прервешь его ритуал, прежде чем он достигнет завершения. Я выпрямился, обводя присутствующих внимательным взглядом. Далее. В храме богини обнаружена метка, преобразующая божественную энергию в демоническую. Явно не случайное совпадение. А сам Архип давно перестал быть просто советником. Он фактически держит баронство за яйца, пока настоящий барон занимается... Я сделал паузу, подбирая слова. Кстати, чем он вообще занимается? Пьет, ест и пускает слюни на все, что имеет хотя бы отдаленное сходство с женским полом. С отвращением бросила Селена. Именно. Я щелкнул пальцами. И вот тут-то все ниточки исходятся. Свадьба. Портал. Ритуал. Это не три разных события. Это одно большое дерьмо, завернутое в красивую обертку. Архип планирует сразу после свадьбы открыть портал и призвать демонов. Устроить небольшое, очень аккуратное нашествие, во время которого совершенно случайно погибнет барон, его племянница и все преданные им люди. Я обвел взглядом комнату, отмечая реакцию каждого. Аврелия напряжена, но не удивлена. Селена шокирована, но не так сильно, как должна была бы быть. Эрик слегка в панике, но это обычное для него состояние. «И что мы получим в итоге?» – медленно проговорил я. «Замок без хозяина, обезглавленную власть, баронство, потрясенное до основания и единственного человека с опытом управления, нашего любезного Архипа». За одну ночь из тихого советника он превратится в полновластного правителя этих земель. Классический переворот, только вместо армии наемников – демоны. Как говорится, стильно, модно, молодежно. Эрик, до этого молчавший, сжался в углу так, словно мечтал стать частью мебельного гарнитура. «Но зачем демонам ему помогать?» — нервно спросил он, теребя край своего плаща с таким усердием, будто от этого зависела стабильность мироздания. «Я имею в виду, чем он может их заинтересовать?» «Отличный вопрос, чернокнижник, с синдромом хронической тревожности», — кивнул я. Что получают демоны за все эти хлопоты? Территория? Не думаю. У них и своя недвижимость есть, причем неплохая. Жарко, конечно, но они народ привычный, и, насколько мне известно, не жалуются. Развлечения? Тут ничего сказать не могу, так как не знаю, какое чувство юмора у демонов. Может, хотят поставить сюда свою марионетку? А вот это уже больше похоже на правду. Селена медленно поднялась с места, и я заметил, как с каждым словом ее кожа становилась все бледнее, а глаза все более пустыми, словно два колодца, наполненных концентрированным отчаянием. «Я... я догадывалась, что он может устроить переворот», — ее голос подрагивал от волнения, «что может отравить дядю или даже меня после свадьбы. Но связаться с демонами...» Она повернулась к Эрику, и в ее взгляде читался не просто интерес, а отчаянная попытка понять, что вообще заставляет людей идти на сделки с демонами. Что он мог им предложить взамен? Ты же чернокнижник, поэтому должен знать. Эрик заметно напрягся и инстинктивно съежился, будто надеясь исчезнуть из поля зрения. Он бросил на меня тревожный взгляд. В нем без слов читалась мольба спасай срочно она же сейчас перейдет к самым настоящим пыткам э там это сложно объяснить пробормотал он нервно облизывая губы как ящерица на раскаленном камне обычно демоны предлагают сделки сила в обмен на ну в общем каждый демон выбирает свою цену я внимательно следил за ним очевидно он не мог сказать селене правду что как демон алчности он бы согласился провести целую армию адских тварей через живописный пригородный портальчик за пригоршню блестящих кругляшков. Боюсь, что подобная новость наследнице точно бы не понравилась. «Скорее всего», — продолжил Эрик, старательно отводя взгляд, — «демоны запросили человеческие души». «Женщины, дети, все, кого хоть отдаленно можно назвать невинными». «Женщины, дети, все, кого хоть отдаленно можно назвать невинным». «Души?» — тихо переспросила Селена. «Души мирных жителей», — нехотя пояснил Эрик, опустив взгляд. «Именно за этим демоны приходят в наш мир. Они открывают порталы, вступают в бой, а выживших забирают с собой в преисподнюю. Там их ждет ритуал» не просто жестокий, а особый, древний, основанный на поглощении человеческих душ. Он замолчал на миг, затем добавил, «Чем больше душ демон поглотит, тем сильнее становится. И не только физически, но и ментально. Такие существа буквально источают власть, и другие демоны это чувствуют, им не нужно говорить, они просто подчиняются. Инстинкт древний, как сама бездна. Селена замерла, не произнеся ни слова. На ее лице застыло выражение тихой, сдержанной боли. В комнате воцарилась напряженная тишина, такая плотная, что даже слабые звуки снаружи казались громче обычного. «И это еще не все!» — внезапно воскликнул Эрик, поднимаясь с места так стремительно, что на мгновение потерял равновесие и едва не шлепнулся на землю. «Что значит не все?» — настороженно спросила Селена. «Я все это время пытался вам сказать...» Затараторил Эрик с таким энтузиазмом, словно от этого зависела его жизнь. — С того самого момента, как меня схватили! Все время, пока у меня был кляп во рту, я пытался вам сказать, что тоже пришел к выводу, что староста деревни Валыкина, Эмиль, Лысый и Архип как-то связаны. — Почему Архип, а не барон? — нахмурилась Аврелия. — Ты что-то узнал, пока сидел под домашним арестом? — Вчера вечером я решил выйти в коридор и немного прогуляться по замку, — сказал Эрик с самым невинным видом. «Надоело, знаете ли, сидеть в четырех стенах». Ну да, конечно, устал он, бедняжка, просто захотел размять ноги. А заодно вполне вероятно и прицениться, где в замке хранятся самые блестящие и плохо охраняемые ценности. Золотые подсвечники, серебряные кубки, драгоценности баронской родни, прогулка с профессиональным уклоном, так сказать. «И?» — строго спросил я. «Ну, я вышел, прошелся немного по коридорам, никого и ничего не трогал, только осматривался», — продолжал Эрик, стараясь выглядеть безобидным, как щенок с украденной котлетой. «Потом поднялся на следующий этаж и... и услышал странный разговор». «Где именно ты его услышал?» — спросил я, прищурившись. «В восточном крыле?» — пожал плечами Эрик. «Там, где кабинет с красными дверьми и этим золотым цветком, нарисованным прямо посреди. Не знаю, как он называется, но выглядит пафосно». «Аурелиус золотистый», — мрачно сказала Селена, сжав пальцы в подлокотниках кресла. «Это кабинет Архипа». Эрик кивнул, будто подтверждая очевидное, и с видом искушенного ценителя продолжил. Дверь была слегка приоткрыта, у самого входа стояла ваза. «Интересная такая старинная. Глаз сразу зацепился. Думаю, золотых 20-30 потянет, если не больше, а если еще на аукцион выставить...» «Эрик!» — перебил я, глядя на него с укором. «Соберись. Давай вернемся к теме разговора, а не к стоимости вас. Ты заметил, кто именно так разговаривал?» «Первый голос был Архипа», — сказал Эрик, нахмурившись. «Узнал сразу. Он ведь еще в первую ночь после моего ареста пришел». Сел в кресло, словно он в замке настоящий хозяин, и начал вежливо так раз спрашивать, кто вы такие на самом деле, откуда приехали, на что способны. Обещал, что если расскажу все, что знаю, то он сделает мою жизнь в Калверии намного более комфортной. А еще, если начну работать на него, то он пообещал решить все вопросы с торговой гильдией. Сказал он это таким тоном, что мне сразу стало понятно, еще чуть-чуть, и парень бы согласился на предложение Архипа. Особенно если бы оно сопровождалось солидным денежным бонусом и решением проблем с красноволосой магиней И он обязательно пошел бы на это, если бы не одно «но». На его шее до сих пор красовался невидимый божественный поводок, который на него повесила Аврелия. Железный аргумент от предательства. Хорошо еще, что по дороге в Калверию мы успели подумать на пару шагов вперед и убрали ограничения на расстояние. Если бы не это... Его бы разорвало, как только торговцы вывезли его за черту действия метки. Аврелия предупреждала, магия работает мгновенно и безоговорочно. Так себе было бы зрелище. Я перевел взгляд на Эрика и кивнул, давая знак «продолжать». А вот второй голос я не узнал. Он был глухой такой, сиплый. Возможно, из личной охраны или из его ближайшего круга. Говорили они негромко, но в полной уверенности, что никто их не слышит. «А ты, значит, взял и услышал?» — хмыкнул я. «Что поделать?» — развел руками парень. «Я умею оставаться незаметным!» Мы с ей переглянулись. Селена тоже слегка напряглась. И что же они обсуждали? «Мне показалось, что они говорили о дне, после чьей-то свадьбы», — выдохнул Эрик. «Архип приказал, чтобы вся охрана, кроме нескольких человек, отправилась защищать какую-то там деревню. Он еще про рудник говорил». Но я не очень понял, что именно он имеет в виду. Предлогом должны быть какие-то там учения на границе с другим баронством. И главное, охранять замок на это время должны исключительно люди, преданные барону Измайлову и его семье. «Не Архипу», — уточнил я. «Нет, именно Измайлову», — прямо так и сказал. «Только те, кто служит барону и его роду, остальных на зачистку деревни». На мгновение повисла тишина. Даже Аврелия остановилась посреди комнаты, перестав мерить шагами пол. «Это странно», — нахмурилась она. «Если он хочет устроить переворот, то наоборот, в замке должны остаться его люди». Или, медленно проговорил я, — «он хочет, чтобы в замке остались те, кто точно погибнет во время нападения. Все, кто предан барону, окажутся под ударом, а его собственные люди будут в стороне на безопасной дистанции» и совершенно случайно не смогут противостоять нашествию демонов. Просто неудачное совпадение. «Как же так?» — сухим голосом прошептала Селена. «Архи под ним махом избавиться от неудобных свидетелей и старой гвардии. И все под видом внезапной трагедии!» «Свадьба как отвлекающий маневр», — кивнул я. «А потом внезапный демонический прорыв, и все неугодные люди отправляются в могилу» а вместе с ними пару сотен, если не тысяч, мирных жителей, которых отдадут в качестве платы за оказанную услугу. Эрик, а что если демоны захотят нарушить договоренности и остаться в городе? Демоненок некоторое время подумал, после чего покачал головой. Нет смысла, потому что это слишком рискованно. Зачем оставаться и железно нарваться на прибывшую подмогу в виде магов или, не дай бог, послушников бога Анатолия? и его культа Кача. «Там такие зверюги, что даже демоны их опасаются. Куда проще устроить быстрый налет, забрать добычу и без жертв вернуться обратно в портал?» Тем более, он бросил взгляд на Аврелию, «это же храм богини, а значит, божественная энергия будет всячески сопротивляться. Портал будет мощным, но нестабильным. Думаю, у демонов будет не так много времени, чтобы решить все свои дела». «Нам нельзя этого допустить», заявила Селена, решительно поднимаясь с кресла. Я сейчас же пойду к дяде и расскажу ему обо всем, что мы узнали. И чего он сможет сделать?» — хмыкнула Аврелия. «Судя по его повадкам, он или сожрет Архипа, или вызовет его и сам погибнет раньше времени», — задумчиво произнес я. Но меня сейчас волнует другой вопрос. Причем он, как мне кажется, намного важнее, чем все остальное. «Что именно?» — Селена села обратно, уже не такая уверенная, как минуту назад. Люцианна и Рутгард» произнес я. Эти двое слишком сильны и наверняка останутся в городе. Так что главный вопрос — на чью сторону они встанут, когда все начнется?